В книге бытия гадал я о судьбе. Мудрец, скрывая скорбь душевную в себе, сказал: "С тобой луна в ночи, как месяц долгой блаженству с ней. Чего ещё искать тебе?"